Ну что, Хани, мой старый дружище, как жизнь? Как жизнь? У меня на этом берегу Атлантического пруда. Хорошо, спасибо. То есть Х-О-Р-О-Ш-О, что обозначает хреново, очень резкое обострение, шизофренического остервенения. Ну, ты и сама подберешь нужные слова. Да-да, у меня все хорошо. Я пребываю в трехмерном мире больших металлических предметов, которые очень медленно перемещаются. И хотя меня убеждают, что я точно такой же, как все, я-то знаю, что на самом деле это не так. Со мной происходит что-то такое, на что я не должен обращать внимания. Зато у меня отлично сшитый костюм и очень важное предназначение в жизни, и собственный металлический предмет, чтобы гоняться на нем за эти предназначением. «О да, я живу хорошо. Большое спасибо». Жизнь в данную конкретную минуту – это шикарный номер в Шато Мармон с видом на холмы над бульваром Сансет. Стало быть, жизнь – это номер в отеле, псевдостаринный кофейный столик и вид на пыльный откос, напоминающий строительную площадку. Я набираю текст на ноутбуке. Том, мой режиссер, охотно предоставляет это мне. Он только что унизил меня перед своими моделями, потому что одна из них унизила его. На ней была кое какая одежда. Немного но была, что, похоже, и вызвало проблему. Она постоянно в одежде. Говорит, что ей обрыдли прилюдное раздевание. Том направляется ко мне. Алекс, прошу тебя вернуться с планеты Алекс на Землю и объяснить этой <къем> молодой леди, что именно мы снимаем. Том один из немногих, кто замечает мое отстраненное состояние. Я говорю. — Это ролик, рекламирующий крем-депилятор для особо чувствительных частей тела. Модель выходит из себя. — Блин, мои части тела в этом не нуждаются. И демонстрирует нам это, без хамства, зная меру, словно показывает свои школьные отметки. Девушка близко-близко и напоминает цветок тигровой лилии, восковой, золотистый, на длинном стебле. Я чувствую, что мне становится жарко. Хочу ли я эту девушку? Не то чтобы хочу, но приходится делать усилия, чтобы не хотеть. Ноутбук очень кстати, позволяет избежать взгляда. Том, мой режиссер, думает, что я пишу заказчику отчет о съемке. Черилл, моя подружка, говорит, что одни люди отгораживаются стеной юмора, а другие стеной обаяния. Она убеждена, что у каждого человека есть своя стена. «Моя на — ноутбук», — щерил права. «Мой ноутбук в первой линии обороны». «Ничего, что я рассказываю тебе все это. Думаю, ты меня поймешь. Знаешь, я уже много раз писал тебе, но раньше делал это в уме, и вот впервые взялся набрать текст». Том любит спрашивать у своих работников, «Вы знаете слово на букву «О»?» «Люди знают это слово». «Правильно?» «Обязанности». Том говорит модели, что с таким отношением к работе ее никуда не возьмут. Но я-то знаю, что тигровая лилия принята. Она осадила Тома, и теперь у него перед глазами ее части тела. Не зря говорят, что мозг — это величайший половой орган. Тут до меня доходит, что кому-то во Вселенной доведется переспать с этой женщиной. Возможно, уже сегодня ночью. Эта мысль меня увлекает до тех пор, пока я не вспоминаю, что уже спал с подобными созданиями. Воспоминания скользят и я не могу на них остановиться. «Ничего, что я пишу тебе обо всем этом?» «Правда, я сомневаюсь, что тебе доведется это прочесть. Я искал тебя в интернете. Самое близкое, что нашлось в Лондоне, — это Хони пот Не уверен, что это ты, но все равно попытаюсь. Посылаю в эфир. Мысль — это импульс энергии, который никогда не умирает. Тебе это известно? Он блуждает где-то вечно. Если честно, я даже звонил тебе». Но отвечал чужой голос. Наверное, ты переехал. Будь здорова. Алекс. От. Алекс собака хотмейл.ком. Кому хони под собака? Вебвивив.ко.ук. Тема Привет. Дата 12 апреля 8 часов 43 минуты. Хани. В машине Том продолжает разговор. Я видел по телевизору Пита Сампресса, и он говорил о том, на какие жертвы приходится идти, чтобы стать поистине великим. Всюду эти чертовы жертвы. Он выглядел очень печальным. — И что, — спрашиваю я? — напоминает мне меня самого. — Меня спасает сотовый телефон. Черил. — Я только что видел Мадонну, — говорит она. — Она выходила от Тома Хилфайджера. И знаешь что? — Что? У нее упирает живот, когда она наклоняется. «А зачем он наклоняется?» «Погладить собаку. Он буквально вываливается». «Пузо!» — вдруг вопит Том. Я подключил Черил динамику. «Алекс, ты разве не торчишь от пузатых? Ну разве это не сенсация? Нашим нужно позвонить людям Мадонны и устроить встречу». Черил смеется, но я знаю, что это ничуть не кажется ей смешным. Дело в том, что она всей душой верит, будто бы я в любой момент могу сбежать с Мадонной что Мадонна счастлива будет провести время с таким типом, как я. «Ты и встретишься с Мадонной для съемки ролика?» — спрашивает Черил. «Как я говорил, она не глупа, просто иногда не соображает, где находится. Как будто до половины прочитала книгу, и ее так захватило все то, что там она прочитала, и что еще может случиться, что она совершенно забыла, на какой она странице находится». «Нет, — говорю я, — я не встречаюсь с Мадонной для ролика про эпиляцию». — Нам нужно работать, детка, — говорит Том. — Позвони позже. Он прерывает связь и бормочет себе под нос. — Черт возьми! Я задумываюсь, не попросить ли его попридержать язык, когда дело касается черел. Но ее звонок и впрямь не назовешь деловым, и даже похожим на деловой. Опекает тебя, словно матушка, — говорит Том, и вдруг кричит. — Тормози! Тормози! Мы проехали всего пару сотен ярдов по Сансету. «Выйдем», — говорит Том. «Тут в одном баре можно неплохо выпить». «Мы заходим в бар». «Дело в том», — говорит он, энергично помешивая свою Маргариту, «что когда имеешь дело с парнем вроде тебя, то все до поры до времени идет совершенно замечательно». Он горбится и изображает, как мы совершенно счастливо шаркаем вместе. «А потом бац! Получаешь удар неизвестно от кого и летишь вверх тормашками. Тебя нет». И знаешь, когда это случается, можешь быть уверен только в одном — во всем виновата твоя мамаша. Но, Черилл, и моя мать совсем не похожа, спокойно говорю я. Когда Тон начинает нести подобное, лучше не добавлять в разговор излишней энергии. Не уверен, что у Черилл задница столетия, если ты понимаешь, о чем я. Продолжает он, как ни в чем не бывало. При всем уважении к ее попке, очень даже миленькая, таких попок миллион. Почему это? Вот в чем вопрос. Почему? Все сделал твоей мамаши, парень. Да ты пей, пей. Он печально смотрит свою Маргариту. Ему явно не хватается бутыльника. Том одиноко пьет сам. Он не задница. Черт с ним, я не собираюсь его защищать. Но он не задница, поверь мне. Я поднимаю голову и вижу, что к бару подходит Игровая Лилия. Мы встречаемся глазами. «Бар переполнен. Я думал, заведение в упадке, но сегодня здесь народу довольно густо». Том замечает выражение моего лица, когда я опускаю взгляд и пытаюсь думать о чем-то нейтральном. «Йогурт, йогурт». Но поздно он прочел мои мысли. Том резко оборачивается и засекает тигровую лилию. Его великодушие врубается на совершенно новую передачу. Он подводит девушку и ее друга к столику, усаживает, угощает диетической кока-колой и сообщает игровой Лилии, что она принята на работу. Та отвечает, «Ясное дело». А потом спрашивает Тома, «А почему вы такая задница?» Том обожает такие разговоры. «Я тоже, если честно. Мне нравится, что она такая лихая, такая независимая и холодная, как лед. И непростая. Похоже, пройдет немало времени, прежде чем поймешь ее». Том отводит на это полчаса, смешит ее. Я пытаюсь понять, нет ли в ее случайном появлении здесь какого-то смысла. Надо было разобраться с этим еще на просмотре, но теперь, черт возьми, она здесь, в баре. И я изо всех сил делаю вид, что не попался на удочку, другой конец которой держит тигровая лилия. Не очень удачно. Пока ее дружок что-то шепчет Тома на ухо, я смотрю на тигровую лилию и улыбаюсь ей заговорщицкой улыбкой. Она наклоняется через стол и говорит, — Я не свободна. И показывает свое кольцо. Говорит, что на кинопробу его не надевает. Потом снова улыбается и спрашивает, не нюхнуть ли нам дорожку на пару. — А почему я? — спрашиваю я с жалким видом. — Рыбак рыбака видит издалека.